Сержант удалился, беспощадно попирая сапогами рассохшийся паркет. Андрей сбросил куртку и снова подошел к окну. Публика вроде бы угомонилась. В круге света возвышался невыносимо длинный Элизауэр и, наклонившись, рассматривал какую-то бумагу, кажется, карту, которую держал перед ним широкий грузный Кехада. Вынырнув из темноты, мимо них прошел и скрылся в доме какой-то солдат, босой, полуголый, встрепанный, держа автомат за ремень. Там, откуда он шел, чей-то голос воззвал в темноте. — Носатый! Эй, Тевасян! — Чего тебе? — откликнулись с невидимой волокуши, где красными светляками разгорались и гасли огоньки сигарет. — Фару поверни, не видно здесь ни хрена! — Да зачем тебе? В темноте не можешь! «Загадили тут уже все! Не знаю, куда ступить!» «Часовому не положено!» — вмешался новый голос с волокуши. «Вали, где стоишь!» «Да посветите, мать вашу, в душу! Задницу трудно вам поднять, что ли!» Длинный Элизауэр распрямился, в два шага оказался около трактора и повернул прожектор вдоль улицы. Андрей увидел часового. Придерживая спущенные штаны, часовой неуверенно топтался на полусогнутых ногах возле той здоровенной железной статуи, которую какие-то чудаки умудрились возвести прямо на тротуаре у ближайшего перекрестка. Статуя изображала коренастого типа в чем-то вроде тоги, наглообритого, с неприятной жабьей физиономией. В свете прожектора статуя казалась черной, левая рука показывала в небеса, а правая с растопыренными пальцами простиралась над землей. Сейчас на этой руке висел автомат. — Порядок! Спасибочки вам! — обрадованно заорал часовой и прочно утвердился на корточках. — Можно гасить! Давай, — Давай-давай, работай! — поощрили его сволокуши. — Мы тебя огнем прикроем в случае чего! — — Да свет-то уберите, ребята! — взмолился капризный часовой. — Не убирайте, господин инженер, — посоветовали с волокуши. — Это он шутит. И по уставу не положено. Но Элизавер все-таки убрал свет. Слышно было, как на волокуше возятся и похохатывают. Потом там засвистели дуэтом какой-то марш. — Все как всегда, — подумал Андрей. Даже, пожалуй, они сегодня повеселее, чем обычно. Ни вчера, ни позавчера я этих шуточек не слыхал. Жилые дома, может быть? Да, очень может быть. Все пустыня, пустыня, а теперь все-таки дома. Можно хоть спокойно выспаться, волки не потревожат. Да только Фогель не паникер. Нет, он не из таких Андрей вдруг представил себе, как завтра он отдает приказ выступать, а они сбиваются в кучу, ощетиниваются автоматами и говорят «не пойдем». Может быть, они потому и веселые сейчас, обо всем договорились между собой, порешили завтра повернуть назад, а что он нам сделает, мозгляк чиновник задрипанный. И теперь им хоть трава не расти, сам черт им не брат». И все на свете они видели в гробу. И кихада, сволочь, с ними. Он уже сколько дней ноет, что дальше идти бессмысленно. Волком на меня смотрит на вечерних рапортах. Ему же одно удовольствие будет, если я вернусь к Гейгеру ни с чем, как мокрая курица.